Глава двадцатая. Щелк! Клейкая лента, стягивавшая грудь тласа, разорвалась, когда тот перегрыз ее до конца. Не обращая внимания на кровотечение от сломанного переднего зуба, он стряхнул с рук остатки скотча и сел прямо. Кровь прилила к онемевшим рукам пленника, и он задохнулся от боли. Бросив тело вперед, тлас начал освобождать лодыжки. Заваливаясь назад всякий раз, когда терял равновесие, и вновь наклоняясь вперед, чтобы продолжить свои отчаянные попытки, он заранее представлял себе, что его рука лежит на руле и жмет на кнопку телефона. Лас как будто уже слышал рев сирены, которую включили его мальчики, и несколькими минутами позже скрип тормозов на автостоянке. Он ощущал даже не вкус спасения, вкус мести. Освободив одну ногу в ботинке, он с ее помощью разорвал и отбросил в сторону остаток клейкой ленты. Пошарив руками, в наступившей для него вечной темноте, Тлас встал на колени. Он был свободен. На расстоянии двухсот ярдов от него стеклянные двери института плавно открылись, и Сарацин, прихватив пластиковые контейнеры с глазами Тласа, Выбежал на дорожку, ведущую в сторону автостоянки. Через двадцать секунд он будет в Кадиллаке, заведет мотор, включит передачу и выйдет с парковки еще до того, как электронные замки и компьютеры снова запечатают здание. Сарацин уже видел впереди зловещее мерцание натриевых светильников. Свернув влево, напрямик через клумбы, он сэкономил несколько секунд и выбежав на асфальт увидел перед собой черный внедорожник машина покачивалась внутри кто то двигался этот лас его пленник быстро карабкался через опущенные сиденья к рулю он врезался плечом в спинку водительского места и поднажав, сумел как то втиснуться между передними сиденьями выставив вперед одну руку чтобы подстраховаться на случай падения лас ухватился за руль Сарацин выронил пластиковые контейнеры с глазами и ринулся к машине. Он не понимал, что пытается сделать плац, нажать на акселератор и разбить машину, сломать рычаг переключения передач или запереться и не впускать Сарацина, но ему сразу стало ясно, что вся опасность для него заключена в водительском месте. За эти несколько сумасшедших шагов Сарацин принял решение, которое перевернуло жизнь его самого и других людей. Опередила судьбу всего его плана. Будь на месте Сарацина кто-то другой, в особенности примерный муж и отец со своими принципами скромными мечтами, видевший на своем веку меньше смертей и больше любви, иными словами, простой, порядочный человек, он наверняка потратил бы время на то, чтобы открыть дверцу. Но Сарацин поступил именно так, как сделал бы я сам или любой другой убийца на его месте. нанес удар кулаком по тонированному стеклу со стороны водителя. Подняв руку, Сарацин на мгновение ощутил панику. А что, если стекло не бьющееся? Оно и оказалось бы таким, если бы Тлас все еще служил в тайной полиции. Но «Кадиллак» большой и шикарный был его личным автомобилем. Так или иначе, у Сарацина не было времени менять свое решение. Тлас уже вскарабкался на водительское место, Нашел кнопку телефона и нажал ее. Система издавала гудки, пока тлас набирал номер. Благодаря функции помощи удалось избежать набора нескольких цифр. Две, три. Белая Toyota Land Cruiser с ревущей сиреной и красно-синими огнями, вспыхивающими позади решетки радиатора, промчалась по скоростной автостраде, пустой по случаю праздника, обогнала оазис и направилась прямо к институту. В машине сидели два сына Тласа, стриженные под ежик. Они вглядывались в дорогу впереди, ожидая увидеть пожарные машины, кареты скорой помощи, сломанные ограждения, любые признаки аварии. На приборной доске «Тойоты» зазвонил телефон. Братья одновременно взглянули на экран. «Ну, наконец-то! Отец дал о себе знать!» Кулак сарацина, пройдя сквозь разбитое стекло, Обрушился на переносицу Тласа. Это был удар страшной силы, сломавший противнику нос, заливший его лицо кровью, бросивший жертву на пассажирское сиденье, окунувший врага в пучину боли. Таким ударом мог бы гордиться любой моджахет. Один из сыновей Ласа, тот, что был повыше брата и не сидел в данный момент за рулем, дотянулся до телефонной трубки и выкрикнул одно главное слово «Папа!» Но ответа не услышал. Их отец, незрячим скулящим месивом, рухнул на приборную доску внедорожника. Но он все еще был в сознании и слышал, как сын зовет его с растущей тревогой в голосе. Как новообращенному на смертном ложе Пласу нужно было произнести всего несколько слов, чтобы обрести спасение. Офис, парковка, сарацин, который не мог взять в толк, каким образом телефон способен работать без трубки, услышал незнакомый голос, зовущий отца, и увидел, как Тлас, опершись плечом, поднимает голову, чтобы ответить сыну. И вновь, как не раз бывало и раньше, Сарацин действовал по наитию. Не обращая внимания на Тласа, он преодолел собственное замешательство, протянул руку, повернул в замке ключ зажигания и выдернул его, Отключив мотор и всю электрическую систему вместе с телефоном, Лас не видел, что происходит. Он попытался приподняться, борясь с болью в сломанном носу, и понимая, что так и не сумел произнести спасительные слова. В стремительно несущийся Тойоте сыновья Тласа услышали, как связь прервалась, и тот из них, кто сидел рядом с водителем, тут же вновь набрал номер отцовской машины. Они по-прежнему не представляли, где он, поэтому продолжили свой путь к институту. Лас, приподнявшийся на одном локте, услышал, что дверца машины распахнулась. Он почувствовал, как мощные руки сарацина схватили его на пиджака и, протащив по приборной доске, усадили на пассажирское место. Он пытался сопротивляться, но безуспешно. Сарацин крепко стянул ремнем безопасности окровавленную шею, и руки пленника, чтобы обессилевшая жертва сидела прямо. Застегнув пряжку ремня, Сарацин убедился, что тлас не имеет ни малейшей возможности двигаться, и вылез из машины. Пробежав через парковку, он сгреб контейнеры с глазами и помчался назад к автомобилю. Стоило ему включить мотор, как вновь затрезвонил телефон. Сарацин был бы рад его выключить, но, ничего не зная об устройстве системы, решил оставить все как есть. Он выехал задним ходом с парковки, слыша, как колеса давят осколки разбитого стекла. Конечно, было бы лучше их подобрать, не оставляя улик. Но времени терять было нельзя. Сначала лишенный телесной оболочки голос, а теперь громкие телефонные гудки напомнили ему, что сторожевые собаки спущены с цепи. Он не знал, насколько они близки. Задержка в здании института и разыгравшиеся нервы подсказывали что надо срочно менять план действий сделав разворот сарацин выжил газ направляясь к подъездной дороге вместо того чтобы ехать по автостраде к аэропорту где можно было избавившись от класса надолго поставить машину на парковку среди тысяч других он решил привести в действие резервный план как можно быстрее избавиться от автомобиля именно по этой причине все пошло к черту для тех кто его разыскивал. Проехав по подъездной дороге, Сарацин резко увеличил скорость, оказавшись позади институтского комплекса. Сыновья Атласа, державшие наготове пистолеты, свернули с автострады к главному входу в институт, разминувшись с черным кадиллаком на каких-то десять секунд. Десять секунд. Ничтожное вроде бы время, но этого оказалось достаточно. Еще одно подтверждение того, что судьбы миллионов подчас необратимо меняются в результате незначительного, на первый взгляд, события. Если бы стол, под которым заговорщики оставили бомбу в комнате переговоров фюрера, не был сделан из дуба, если бы русский царь не казнил старшего брата Ленина, если бы только... Но я по собственному печальному опыту знаю, что нельзя всецело полагаться на вмешательство свыше. Портуны благоприятствуют злу столь же часто, как и добру. Мужчины в Тойоте опоздали на несколько секунд и не увидели машины своего отца. Это означает, что они не погнались за сарацином и не схватили его. Никто так и не обнаружил пропажи шести маленьких, стеклянных флаконов.